Глава 5 Эпиграф. Один уходит за другим. Друг, оглянись! Еще нет брата! Час от часу пустее свет. Пустей дорога перед нами. Жуковский. Строки, посвященные Андрею Кайсарову из послания к Ваейкову. 1814 год. Рядом с Кутузовым, штабные интриги, болезнь Жуковского, Кайсаровы уходят в партизаны, гибель Андрея, поминальное слово. На другой день Кайсаров представил Жуковского светлейшему и попросил разрешения зачислить поэта сотрудникам типографии, так, благодаря Кутузову, Счастье общения друзей продлилось. Василий Андреевич урывками писал «Певца восстания русских воинов», сверяясь с мнением Андрея. Кайсаров прекрасно ориентировался в армейской иерархии, мог профессионально оценить заслуги каждого военачальника, поэтому именно он помог Жуковскому из множества русских генералов выбрать самых достойных, и дать им точные поэтические характеристики. Только в одном они расходились. Жуковский открыл другу, что дал обед с изгнанием французов за Неман сложить с себя военный мундир. Андрей считал своим долгом пройти войну до конца. «Мир должно заключить в Париже!» Когда противник стал отступать, Андрей через свои издания призвал русских людей быть милосердными гибнущим от холода и голода французским солдатам. Штабные недоброжелатели обвиняли Кайсарова в том, что он принижает героизм армии, приписывая истребление врага холоду и голоду. С началом европейского похода недругов у братьев Кайсаровых прибавилось... Андрея отставили от должности, командовать типографией назначили бывшего полицейского пристава, который присвоил себе авторство бюллетеней, блестяще написанных Жуковским, но Кутузов недолго удивлялся новому, так сказать, таланту. Армия подошла к Неману, и Жуковский открыл свое решение остаться на родине. Очевидно, Отношение Жуковского к дальнейшей войне было похоже на то, которое более чем полвека спустя выразил в дневнике писателя Федор Михайлович Достоевский. «В 12 году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ним, как советовали и желали тогда некоторые немногие прозорливые русские люди, а двинулись всей стеной осчастливить Европу, освободив ее от похитителя. Конечно, вышла картина яркая. С одной стороны шел деспот и похититель, с другой миротворец и воскреситель. Но политическое счастье наше состояло тогда вовсе не в картине, а в том, что этот похититель был именно тогда в таком положении, В первый раз во всю свою карьеру, что помирился бы с нами крепко-накрепко и искренно и надолго, может быть навсегда. Примечание. Достоевский. Дневник писателя. Собрание сочинений в 15 томах. Том 14. Ленинград. 1996 год. Страница 505. Конец примечания. Жуковского пробовали уговорить остаться при армии, но вильно заболел горячкой и от него отступились. Тем временем в главной квартире срочно понадобился бюллетень на изгнание врага из пределов России. Бывшему приставу пришлось самому взяться за перо. Его сочинение было весьма лаконичным «Да воскреснет Бог!» и расточаться враги его, и расточились. Вскоре умер Кутузов, и близкие ему офицеры стали неугодны. Паисий Сергеевич Кайсаров покинул ставку и получил под командование так называемый летучий отряд. Андрей ушел вместе с ним. Современник позднее вспоминал, что Андрей стал партизаном, желая показать подлецам, какая разница между ним и придворными шаркунами. Из донесения Барклая де Толли императору Александру от 15 мая 1813 года генерал-майор Кайсаров, коему предписано действовать в тылу неприятеля, напал вчерашнего числа между Герлицем и Рейхенбахом на неприятельский парк, взял два орудия, взорвал патронные и пороховые ящики, взял в плен 80 человек. К сожалению, убит в всем деле Дербского университета профессора московского ополчения майор Андрей Кайсаров. Примечание. Баженова Кайсаров, забытый герой ранней пушкинской эпохи. Саратов, 2004 год. Страница 343-344, конец примечания. 26 августа 1813 года в праздник Сретения иконы Владимирской Божией Матери и первую Бородинскую годовщину архиепископ Московский Коломенский Августин служил литургию и панихиду в Сретенском монастыре. Мать Андрея Кайсарова, Наталья Васильевна, Должно быть, вернулась тогда из эвакуации в Москву и, возможно, была на этой особенной службе в Сретенском монастыре и слышала, сказанное тогда Преосвященным Августином, поминальное слово о павших воинах. «Сердобольные родители, и ваш сын пал среди кровавой брани. Оплачьте его». Но вместе и утешьтесь тою верою, в которой вы сами наставляли и утверждали его и словом, и примером. Он убит еще в цвете юности, но он довольно жил для Отечества, довольно для чести своей и вашей. Примечание Сочинение Августина, архиепископа Московского и Коломенского, Санкт-Петербург, 1856 год, страницы 68-67, конец примечания. Узнав о смерти друга, Жуковский писал Тургеневу А.И. в июле 1813 года. «О брате Андрея я погрустил». Славная, завидная смерть. Надо в на и товарища помянуть стихами. А время мчится без возврата, И жизнь изменится за ним. Один уходим за другим. Друг, оглянись! Еще нет брата! Час часу пустее свет, Пустей дорога перед нами. Имя Андрея Сергеевича Кайсарова выбито золотом в галерее воинской славы храма Христа Спасителя на 38-й стене.